Почему вдруг мертв? Кажется, он убит. По сравнению с потрясением, которое я испытала, землетрясение было бы мелочью. Так, пустяком. Иисус Мария, а как же сумка? Черт с ней, с моей, старой, уже поношенной, но в ней столько было полезных вещей. А что с его сумкой? Теперь я не узнаю, что было в ней. «Негодяй убит, и я так и останусь с множеством нерешенных вопросов, не сумею помочь Павлу». «Да как он смел позволить себя убить?» Обещал все рассказать и опять обманул. «Ну и свинья вырвалась у меня, но я сдержала возмущение и не стала вслух высказывать претензии к Миколаю». «Слушай, расскажи, в чем дело. Когда, где, почему?» Анка начала было рассказывать, но успела сказать лишь «Тебя ищут», как неожиданно перешла на английский, бросив мне «Подожди, пожалуйста». Видимо, пришлось заняться кем-то из иностранцев, проживающих в отеле. Я слышала, как она подробно рассказывала об актуальном курсе доллара. Опять пошел вверх, оказывается. Я терпеливо ждала. И даже хорошо, что получила передышку, успею прийти в себя. «Это же надо, какую свинью подложил мне Миколай». Интересно, как же он позволил себя убить? Он, да смешно поосторожный. Столько мер предосторожности всегда предпринимал. Вот они, его меры. Но я ему покажу. Стой, как это покажешь? На том свете, что ли? Какое счастье, что мы давно чужие друг другу. Меня ищут. Тоже мне радость. Всю жизнь мечтала, чтобы меня искали полиции. Интересно, почему ищут именно меня? что ж тут непонятного она что любопытная соседка с глазком наконец анка покончила с долларами и могла вернуться к разговору со мной свекровь хочет увидеть за с тобой быстро сказала она видимо надвигался очередной заморский гость нервничает по страшному везде ищет тебя говорит ты куда то пропала не пропала ну так проявись сама ее разыщи а твоя сумка в полиции ну пока больше не могу говорить Янка повесила трубку раньше, чем я успела вставить слово. Ну да ладно, и так все сказала. Выходит, свекровь меня ищет. Значит, правильно я оставила ей записку в дверной скважине. Может, кроме нее никто не найдет? А я пока подожду, ничего не стану предпринимать. Сейчас мне придется заняться другим. Обдумать и переварить обилие свалившейся на меня информации. Как хорошо, что в теткиной квартире запасено множество консервов консервированными креветками и моллюсками я могу питаться сколько угодно. Вот пива маловато, но об этом я подумаю потом. Сначала о главном. Весть о воющей овчарке дошла до капитана Фрильковича в тот момент, когда он был занят допросом на редкость несимпатичные ему бабы. То есть меня. Меня заловили, когда я ехала в машине невестки, и, похоже, были ужасно разочарованы, когда убедились, что это я, а не она. Эх, и зачем я в ней ехала? Не могла взять такси? Первые 10 минут допроса прошли более-менее нормально. Я дала показания. Машину я одолжила у невестки еще до всего, а потом как-то времени не находилось вернуть. Они, естественно, мне не поверили. Потом я узнала, что моя невестка сбежала от них в Жепине. Это меня крайне удивило. Где? В Жепине. А какого черта ей понадобилось в этом Жепине? Как она там оказалась? Наверное, возвращалась в Польшу на поезде. У нее же был билет на самолет, вырвалась у меня. Ага, на самолет. И все-таки возвращалась она поездом. И всего вероятнее, на территории Польши решила покинуть поезд, ибо в Жепин уже прибыла на машине, большой фиат. Чтобы ее не узнали, напялила черный парик и облила бензином нашего сотрудника, сама сбежала. Нет, мы не настаиваем на версии, что именно она убила Миколая Таровского, но, согласитесь, своим поведением усугубляет тяготеющие над ней подозрения. Если она не совершила убийство, зачем так вести себя? Мне бы самой хотелось знать это совершенно искренне, ответила я. Тревога моя сильно возросла. Действительно, многое в этом непонятном деле внушает тревогу. У Миколая и Анна была, это не вызывает сомнения, ведь мне показывали отпечатки ее пальцев, оставленные в квартире покойную. Полиция утверждает, что она вынесла из его квартиры какую-то сумку. И я знаю, так оно и было. Я почувствовала, как у меня голова идет кругом. Нет, я совершенно запуталась во всех этих сложностях. По мере дальнейшего общения с капитаном сложности не убывало. Напротив, позвонил телефон. Выслушав сообщение, капитан устало сказал. Прошу прощения, я ввел в вас заблуждение. В Жепине была другая женщина, а не ваша невестка. А кто же, — воскликнула я, — но капитан уже обратился к своим сотрудникам, которых тоже потрясло сообщение. Не парик, натуральные волосы. Тогда какого черта она облила бензином шимчиков, — раздраженно воскликнул подпорочик Вербаль. Она не обливала точно так же спокойно, только, может быть, излишне спокойно, — пояснил капитан. То есть облила, конечно, но ненарочно. И очень извиняется. А это точно? Проверили. И парик проверили. И парик, и факт непреднамеренного обливания сотрудника полиции. Совершенно забыв о моем присутствии, подпоручик Ежемский вскричал. Черт бы побрал всех этих баб! Сколько времени потеряли на постороннюю крытинку! Так может, Хмелевская вообще не вышла из поезда в Жепине? Где-то должна была выйти. В Варшаве же ее уже не было в поезде. — Уже в Познане не было, — поправил начальство подпоручик Вербель. — В страну же она прибыла на поезде, это проверено. Нам сообщили с пограничного пункта. Тут опять зазвонил телефон. Если даже сотрудники следственной группы до сих пор еще помнили обо мне, то после очередного сообщения совершенно точно позабыли. Выслушав сообщение, капитан позеленел, сжал губы, закрыл глаза, открыл. И Из первых слов стало ясно, что и он тоже утратил хладнокровие. То холера ясно вел наблюдение за этой самой копчик. Собака воет. Да не было у нее собаки. Чужая собака под ее дверью. Там что-то стряслось. Псяк, крев, с проклятиями все трое вскочили, а опрометью бросились из кабинета, забыв обо мне. Я не помчалась за ними с криком, добиваясь внимания. Нет, пусть занимаются срочным делом, мне не к спеху. Значит, за какой-то очень важной для них женщиной по фамилии Копчик они установили наблюдение, а кто-то напортачил, и теперь у этой Копчик воет посторонняя собака. Плохой знак. Немного подождав из вежливости, я осторожно вышла из кабинета. Сидеть же мне в комендатуре полиции всю оставшуюся жизнь. Какое-то все-таки запутанное наше дело. И нервное. Не только Миколай спятил, но и Анна была вся в нервах. Вот эти вот парни совсем не умеют держать себя в руках. Сев за руль, я пощупала под сиденьем. Проклятая сумка была на месте. Успокоившись на этот счет, я поехала домой, размышляя над новой информацией. Собака воет у копчик. Интересно, кто она такая? И каким боком связана с нашим делом? Пока знаю лишь, что это женщина. Новая пассия Миколая. Судя по эмоциям, следственной группы должно быть тоже убита. Ничего себе! Да где же моя невестка? Найдя в замочной скважине ее неподписанную записку, я почувствовала неимоверное облегчение. С души спал такой огромный камень, что только сейчас я осознала, до какой же степени беспокоилась за нее. Ну и, конечно, хотела узнать, что вокруг меня происходит. «Немедленно еду к ней. Увижу ее здоровую и живую в квартире идет, и, наконец-то, она мне все объяснит». Чуть было сгоряча не помчалась к Иоанне, даже не раздеваясь, да спохватилась. «Как бы взволнованы ни были мои полицейские, вряд ли они меня так спокойно отпустили на все четыре стороны. Небось тоже, как за той самой копчик, установили наблюдение, будут следить за каждым моим шагом. Значит, надо что-то сделать, чтобы сбить их со следа. Не могу же я привести их прямо к невестке?» К ее единственному и, надо признать, отличному убежищу. Поеду на такси. Дура такая, чуть было на своей машине, не кинулась. И изменить внешний вид. На пятый этаж дома на Рацлавицкой улице капитан Стрелькович поднимался в большой компании, исполненный самых мрачных предчувствий. Не больше десяти секунд ушло на то, чтобы открыть защелкивающийся замок. В прихожей у самой двери валялся большой кусок говядины с костью, на суп, и жутко вонял. В сердце капитана зародилась безумная надежда, что больше никаких находок в квартире не будет обнаружено, хотя никогда не слышал, чтобы собака выла над мясом. Надежда как зародилась, так и погибла мгновенно, ибо неподалеку была найдена хозяйка квартиры, одного взгляда на которую хватило, чтобы понять она уже никогда не будет подсматривать через дверной глазок. После того, как полицейский врач установил время смерти женщины, как минимум четыре дня назад, подпоручик Вербель заметил,